и сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег волшебно притянула и зажгла неутолимым волнением этих бедняков, неудачников и скрытых чистолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворённым аппетитом к жизни, затаённой обидой на жестокую судьбу. И тут сказалось, точно вывернувшись наизнанку, истинная, потаённая будними натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах, собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке, об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничего не делании, с возможностью спать сколько угодно часов в сутки — а лакеях во фраках и главное о женщинах о целом гореме из женщин о женщинах всех цветов ростов сложений темпераментов и национальностей пожилой консисторский чиновник световидов умный желчный и грубый человек сказал едавита Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гореллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой маленькую точку, самую маленькую, но возвышенную. и к ней идти с тёплой верою а у вас и диалы и свиней павианов людоедов и беглых каторжников 200000 дальше не идут ваши мечтания но во-первых у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала один дырявый пятиалтынный Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки сэкономить хотя бы 100 рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверное, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет 200 тысяч, то как раз в этот же день его гнусное преступление раскроется, и его, раба Божьего, повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже и с билетом в кармане, вероятность первого выигрыша равна одному шансу на 10 миллионов, то есть почти нулю или бесконечно малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту, одно суесловие, раздражение пленной и жалкой мыслей. 200 тысяч! Что за скудость фантазии?